Часть шестая. Эпиграф. Отнеси платок кровавый к моей милой дорогой. Ей скажи моей любимой, я женился на другой. Взял невесту тиху скромну в чистом поле под кустом. Остра шашка была с Вашкой, штык булатный, был дружком. «Черный ворон. Русская народная песня. Глава 1. Майор, который привез мою смерть в лисьеброды в затянутых брезентом кузовах студебекеров. В мою сторону даже не смотрит. А вот стукач Замполит, возбужденно приплясывающий рядом с майором, зыркает на меня как голодная сявка, которая рассчитывает, что ей перепадет пара ошметков, когда насытится стая. Глухо рычат на холостом ходу моторы грузовиков и командирского виллиса. Под это рычание, вслед за волколадовыми СМЕРШ из кузова выбирается тощий радист, рысит к майору Протягивает ему наушник и микрофон. Я вижу, как шевелятся, а потом застывают губы Майора, и как он выслушивает что-то на том конце провода, и как ему становится страшно. Рождение страха сложно спутать с чем-то еще. Оно одинаково у всякой разумной твари. Глаза на мгновение закрываются, Голова слегка вжимается в плечи, губы плотно смыкаются, тело ждет физической боли. Собака обычно еще поджимает хвост. Майор не собака, поэтому он просто вытягивается по струнке и молча кивает тому, кого он боится, как будто верит, что тот всемогущ и даже здесь его видит. Он возвращает микрофон и наушник радисту. Машет рукой своим волкодавом и коротко отдает им приказ, который тонет все в том же рычании. Расстрел на месте, думаю я. Похоже, будет расстрел на месте. Я закрываю глаза. Я не вижу себя, но уверен, что вжимаю голову в плечи, как всякая разумная тварь в ожидании боли. Я жду секунду другую. Третью. Бодль нет. Есть только рычание моторов и топот человеческих ног. Когда я снова открываю глаза, последние волкодавы забираются назад в кузов. Я вижу, как замполит Родин пытается ухватить майора за локоть, указывая при этом на меня и что-то горячо лопоча. Майор брезгливо стряхивает с себя его руку, но все таки на меня смотрит. Я по-прежнему в шароварах и рыбацкой стёганой куртке. Его лицо не выражает ничего, кроме досады и раздражения. Он отворачивается, что-то коротко говорит продину ныряет в свой виллис и взревев мотором рвет с места. За ним послушно урча уползают по улице грузовики. Мы стоим и смотрим им вслед. Я стукач замплит черноволосая Лиза. И её семилетняя дочка. Акробаты почему-то отменили свой номер и покинули цирк. Когда смершивцы скрываются за поворотом в облаке пыли, Замполит поворачивается ко мне. У него пунцовые пятна на скулах, а губы дрожат. Это что же, так сказать, происходит? Не могу сказать, Отвечаю я ему почти честно. Дело особой важности и секретности, вас не касается. Как будто в подтверждение моих слов, как будто это заранее отрепетированный цирковой номер из пыльного облака, в котором только что скрылась бригада Смерш, выныривает радист Артемов и вприпрыжку бежит ко мне. Товарищ капитан, вас штаб вызывает, срочно, особая важность. Я жду, пока Артемов покинет радиоточку. Уже дрессированный, он дает связь и тут же выходит. Я вдыхаю и выдыхаю. Выдох длиннее вдоха. И голосом человека, которого я убил и закопал в землю, произношу в трубку: «Клаун на сцене". На том конце настороженный и хищный шорох помех, как будто змея разворачивает кольца перед броском. Шпрехталмейстер, куда вот были акробаты? Змеиный шелест шипения нарастают. Шпрехталмейстер. Подполковник, как слышно меня, Прием!» И еще секунда. И из помех, как из старой змеиной кожи, выпрастывается глубокий, спокойный, бархатный голос. Вас слышно нормально, капитан Шутов? Подполковник вот Алещёнок отстранен от руководства операции. Я отвечаю, мучительно усились вспомнить, чей это голос. Кто говорит? Ваш новый шпрехштальмейстер. Полковник Глеб Арестов. Я не знаю полковника Арестова, но на секунду невольно отшатываюсь от трубки. Вместе с его именем и фамилией мне в висок раздвоенным жалом впивается боль. Пункт первый. Усиленную бригаду я отозвал. Пункт второй. Ваши полномочия по делу Деева снова в силе. Работайте тихо. Это ясно? Не совсем товарищ полковник. Отсутствует важный пункт. В чем реальная причина отзыва бригады? Несколько секунд. Я слышу только вкратчивый шепот помех. Реальная причина, произносит наконец полковник мечтательно. Меня обычно окружают трусы и дураки, а вы, товарищ Шутов, похоже, не дурак и не трус. задаете правильные вопросы. Мы раньше встречались? Ваш голос мне как будто знаком. И его голос мне как будто знаком, знаком до боли, до чудовищной мигрени, до тошноты. И тем не менее я не помню этого человека. Я ковыряюсь в памяти, как в засохшей полузажившей болячке. Но все, что я нахожу под содранной черной коркой, Обрывок сна, в котором седой человек в перчатках глубоким бархатным голосом считает от одного до пяти. "Никак нет, товарищ полковник", говорю я голосом шутова. "Мы не встречались, я бы запомнил". "Что ж, значит, встретимся". А реальная причина, пункт третий. Взвод волколадавов в этой вашей лисьей дыре исключен». Они спугнут моего фигуранта. Он должен скоро у вас появиться или уже появился. Найти его абсолютный приоритет. Он мне нужен живым. От вас никакой самодеятельности, никаких задержаний и слежки. Он диверсант, профессионал высочайшего класса, убьет вас и закопает. Ваша задача обнаружить его и немедленно сообщить. Это понятно, шутов? Так точно, вас понял. Я уже отправил к вам посыльного с его фотографией. Пока фиксируйте словесный портрет. Славянский тип, атлетическое сложение, рост метр девяносто один, Волосы русые, глаза серо-голубые. Особая примета шрам на груди, три продольных рубца, один поперечный. Горячий пот стекает по шее из-за воротник рыбацкой стёганой куртки. Щекотные капли ползут по спине, по груди, по гладким рубцам моего старого шрама. Я закрываю глаза. Я вдыхаю и выдыхаю. И голосом человека, которого я убила потом закопал, интересуюсь: Как зовут фигуранта? И он отвечает: Его зовут Максим Кронин.